Понимаете, это поток. Вера поворачивает клапан, который открывает дорогу течению. Ваш внутренний клапан открывает путь для исходящего потока энергии. А только этот поток и способен создать для вас все доказательства. Но они говорят «Ну, разумеется, я верю». И я отвечаю «Не, ваши поступки говорят о противном». «Я верю, но не могу же я быть каким-то фанатиком в самом деле». О нет, это не настоящая вера. Настоящая вера – это значит «до конца». Понимаете, либо я верю, что получу 3 миллиона 600 тысяч, либо нет. И получу я их или нет, зависит только от потока энергии, идущего через меня. А он не наберет должной силы, пока нет полной уверенности. Когда же она появится, деньги придут. И в этом также не может быть сомнений. Как вы думаете, я верю по-настоящему – или день за днем создаю свою веру. Благодарность и уверенность открывают сердечный центр. И вот что я понял сейчас. Когда мы растим свою уверенность в обладании тем, чего хотим, но пока не имеем, сердечный центр открывается, и через него идет поток энергии. А когда такая уверенность заставляет нас ощутить, что мы уже обладаем тем, чего так хотим, тогда-то, Энергия сердечного центра и создает все это в реальности. Этим утром я опять потратил, по крайней мере, 35 минут, может и больше. Как и вчера, я играл, смотрел на цифры, что давало мне чувство уверенности. Я растил веру. Как уже говорилось ранее, уверенность – это вера. И я ощущаю ее все сильнее и сильнее. Все чаще и чаще ловлю себя на мысли «деньги есть» и все реже на мысли «денег нет». Но когда я подхожу к тому, чтобы обрести окончательную уверенность, что-то словно щелкает в голове, и я слышу «постой-ка, денег пока все же нет?» «Нет, нет, нет, нет, ты пока только создаешь их». Это именно тот момент. Хочешь получить что-то и почти убежден, что получишь, а сознание по-прежнему говорит нам «ничего еще нет», хотя весь мыслительный процесс уже построен на том, что это есть. Тут есть одна интересная деталь. Я заметил, что в процессе работы по созданию денег мое сердце начинает открываться без усилий с моей стороны. Это происходит потому, что появляется благодарность, а она открывает сердце, и поток энергии любви начинает течь свободно. Так начинается процесс создания. Чувство благодарности – это тот сигнал, который говорит вам, сердце ваше открыто и через него идет поток любви. Ведь невозможно ощущать благодарность с закрытым сердцем. Видимо, чувство благодарности изначально было создано за тем, чтобы сказать человеку «путь открыт, потоку нет преград». Возможно, когда-нибудь, по мере нашего развития, появятся и другие сигналы. Это будут сигналы о чем-то хорошем, о счастье, о радости, и все они будут в чем-то сродни чувству благодарности – которое и есть проявление высокой степени уверенности. Все эти волны, о которых я говорил ранее, приходили ко мне вновь и вновь, сообщая, путь для потока открыт. Как я заметил, случалось это практически сразу же после того, как открывался сердечный клапан. Потом сила чувства становится меньше, и клапан немного смыкается. Но приходит новое, хорошее чувство, и створки распахиваются еще сильнее, чем прежде.